Зенон. В числе учеников Киника Кротета Фиванского был не только Бион Борисфенский, но и Зенон с острова Кипра из города Кития, или Китиона, одного из девяти главных городов тогдашнего Кипра. Там жили и греки, и финикийцы. Возможно, что киприот Зенон был смешанного греко-финикийского происхождения. Диаген Лаэртский дает портрет Стойка Зенона. Это худой, высокий, нескладный и слабосильный человек с кривой шеей и толстыми ногами. Любитель полакомиться зелеными фигами и пожариться на солнцепёке. Финикийцы – древние мореплаватели-торговцы. Их корабли выходили в Атлантику и даже однажды обошли всю Африку. Отец Зенона Манасей или Демей, был купцом. По его стопам пошел был и его сын. Однако, когда 22-летний Зенон со своим отцом, по другой версии, Зенона было тогда уже 30 лет, направлялись из Финикии в Пирей с грузом «Пурпура», то их корабль потерпел крушение, и это пошло на пользу философии. Сам Зенон считал впоследствии своего кораблекрушения счастливейшим событием в своей жизни. Зенон стал философом. Случилось это так. Однажды Зенон, от нечего делать, зашел в книжную лавку и зачитался ксенофонтом, его воспоминаниями о Сократе страница 122. Сократ поразил его. Наивный юноша пришел в такой восторг, что стал добиваться у книгопродавца сведений о том, где можно найти подобных Сократу людей. В это время мимо книжной лавки проходил кратет. Зенон уже порядком надоел продавцу, и тот, показав ему на удаляющегося кратета, сказал: Вот за ним и ступай. И Зенон стал его учеником. Однако он так и не смог перенять у киников их бесстыдство, оказавшись одним из тех, о ком с презрением говорил Диоген Синопский. Он знал укоры совести, и ему пришлось покинуть киника и перейти сперва к Стильпону, а затем к Синократу, а затем к его преемнику по руководству Академии Полимону. Так как Ксинократ умер в 315 году до нашей эры, то Зенон оказался в Афинах не позднее этого года. А если при этом ему было 22 года, то Зенон должен был родиться не позднее 337-336 года до нашей эры. Но он должен был родиться на некоторое время раньше, ведь до Ксинократа Зенон Стоик провел неопределенное время с кратером и со стильпоном. Если же киприот Зенон прибыл в Афину уже 30-летним, то время его рождения должно быть не позднее 345 года до н.э. Принято считать, что Зенон жил с 336-5 по 264-3 годы до н.э., но тогда он не мог бы в свои 22 года слушать ксенократа. На мировоззрение Зенона оказали влияние не только киники, но и академики, и не только они одни, но и перипатетики. Но перипатетический материализм Стратона не мог импонировать Зенону. Философами-современниками стойка Зенона были и Эпикур и Перрон, основатель античного скептицизма. Зенону случилось быть и писателем, и лектором. Еще в бытность свою при Кратете он сочинил свое государство в киническом духе, то есть отверг этот излишний с точки зрения киников институт, только усложняющий жизнь и уводящий людей от первобытной животной простоты. В своих истоках стоицизм был тесно связан с кинизмом, а через Сократета, Диогена Синопского и Антисфена с Сократом. Другие сочинения Зенона о жизни согласной с природой, о порыве или о человеческой природе, о страстях, об обязанностях, о законе, об эллинском воспитании, о зрении, о цельном, о знаках, пифагорейские вопросы, всеобщие вопросы, о словах, гомеровские вопросы, о чтении поэзии, учебник, решение, о опровержении, воспоминания о Кратете, этика. От них сохранились лишь фрагменты, а иногда и одни названия. Страница 123. Что касается устного преподавания, которому стойки вслед за киниками и Сократом придавали немалое значение, то Зенон пропагандировал свое мировоззрение в афинском портике. Портик – крытая колоннада, галерея с колоннами. Точнее, в стоа. Портик – слово латинское «портикус», а по-древнегречески это «стоа». И это была Стоа Расписная, Стоа Пойкилая. Расписал же ее древнегреческий живописец Полигнот. Некогда там собирались поэты, которые по месту своей встречи назывались стоиками. Затем Портик стал немым свидетелем казни почти полутора тысяч человек. Теперь же, спустя столетия, его избрал для своего любомудрия пришелецкий привод. Для него это место не имело зловещих ассоциаций. И теперь уже не поэты, а философы-зеноновцы стали называться стоиками. Зенон прожил долгую жизнь и умер, задержав дыхание. Это, пожалуй, первый случай продуманного самоубийства среди древнегреческих философов. Оно не случайно. Этика стоиков допускала, а иногда и активно рекомендовала самоубийство. Интересно, что Зенон был врагом поэзии. По его мнению, ничто не делает человека столь малопригодным для знания, как поэзия. Клеанф. Преемником Зенона по руководству школы стал долгожитель Клеанф. Будучи всего на 5 лет моложе Зенона, он пережил его на 30 лет, прожив около 100 лет. 331, 30, 233, 32 годы до нашей эры. Но мог, по-видимому, прожить и дольше, если бы не уморил сам себя голодом. Клеанф исполнял обязанности схоларха в течение 32 лет. Как и Зенон, Клеанф не был афинином. В молодости он был кулачным бойцом. Придя в Афины всего с четырьмя драхмами, в одной драхме содержалось более четырех граммов серебра, Клеанф примкнул к Зенону и жил, работая ночным подъемщиком. По ночам он таскал воду для поливки садов и месил тесто. Днем же упражнялся, как и подобает философу, в рассуждениях. Клеанф не только содержал себя, но и платил Зенону как бы оброк в день по оболу Около грамма серебра Говорили, что Клеанф был трудолюбив, недоровит и медлителен, и не раз вызывал насмешки других учеников Зенона, но, тем не менее, именно Клеанф стал главой школы после смерти своего учителя. Страница 124. Клеанф жил не только рассудком, но и сердцем, и он создал гимн Зевсу, самый большой сплошной текст, дошедший до нас от древней истории, который считается некоторыми учеными величайшим религиозным гимном Греции. Мировоззрение Клианфа художественно-философское. Вселенная – одно большое живое существо, ее душа – Бог, а ее сердце – Солнце. Клианф, автор многих сочинений, до нас не дошедших, если не считать небольших из них фрагментов, а то и всего лишь названий. О времени, об естественной науке Зенона, толкование Гераклиту, о чувстве, об искусстве, к демокриту, о богах, о браке, о поэте, о надлежащем, наука любви, о том, что добродетель одна для мужчин и женщин и так далее. Всего 50 названий, а если считать по книгам, то 60.